Глава 5 Исчезновение слона. Вовка тоже выглянул в окно, надеясь увидеть метеорит. Но в розовато-желтом небе не было видно даже звезд. Мальчик решил не спать, а подождать папиного возвращения. Тут его взгляд упал на оставленный на столе залатанный узелок. Ни секунды не размышляя, Вовка бросился за папой. Следом, с узелком в лапах, в кладовку просочился бульон. «Ох уж мне эти патрикеевы!» — проворчал кот. «О чем только думают! Узелок-то забыл, растяпа!» «Хорошая рифма!» — похвалил Вовка. «Папа растяпа! Надо будет зеркалу рассказать!» «Ты растяпа, как твой папа! Можешь об этом тоже рассказать!» Внутри капсулы перемещений находилось множество кнопок. Но сейчас требовалась одна единственная — повторить маршрут. Вовка ее и нажал. Капсула вздрогнула. Перемещение тут же завершилось. «Сломалось?» — запаниковал кот. «Нам конец?» «Так я и думал. Ты взял парашют». «Тише! Не голоси! Мы уже переместились!» — Так быстро? Давненько я не летал этими авиалиниями. — Какими авиалиниями, Бульон? Ты вообще когда-нибудь перемещался в капсуле? Целыми днями у холодильника дежуришь. — Фи, Вова, в молодости я так летал, что тебе и не снилось. Потом как-нибудь расскажу. Мальчик осторожно приоткрыл дверь капсулы. Снаружи лежал снег. Бульон поймал на нос снежинку и громко чихнул. — Брррр! Холодно! И не скажешь, что сентябрь. Будь другом, одолжи котику тапки. — Тссс, Бульон, помолчи. Я не могу понять, где мы. — Моншер! — кот перешел на шепот. — Хотя бы одну теплую тапочку. — Коты и тапки — вещи несовместимые, — отмахнулся Вовка. «Фрррр! Предрассудки!» «Хватит болтать! Пойдем! Я вижу папины следы на снегу!» Вовка оглянулся. Дверь оказалась входом в служебное помещение горно-лыжного подъемника. Лыжники поднимаются на нем в гору, чтобы потом с ветерком спуститься вниз. Патрикеевы не раз бывали в горах и катались на лыжах, поднимаясь наверх на точно таком же устройстве. Искать папу по следам оказалось не нужно. папа сидел на сосне в двадцати шагах от подъемника и вглядывался в небо. Он ничуть не удивился появлению сына: Вовка, я предвидел, что ты переместишься следом. Вытряхивай поскорее все из узелка. Падая из узелка на пенек, сказочные предметы принимали обычный вид. Кот по очереди поджимал лапы, пытаясь согреться. Пока Вовка разбирал вещи из залатанного узелка, бульон попытался незаметно надеть сапоги-скороходы, но мальчик отобрал их и поставил обратно на пень. «Не трогай! Вдруг сапоги прямо сейчас понадобятся?» Бульон надулся и спросил ехидным голосом. «Тепло ли тебе, Вовочка? Тепло ли тебе в тапочках?» «Ребята!» — закричал папа с сосны. — Метеорит! Я его вижу! — Кошмар! — Атасьон, метеорит! Я с холодильником не простился! — занервничал кот. — Бульон без паники! Вовка, нам понадобится булава и ловушка-слон! — Зеркало сказала, ловушка не поможет! — застонал кот. — Бульон! «Отставить не у нее, помогай!» Вовка вручил коту ловушку, не больше мышеловки. Сам взял булаву и полез на сосну. Лазать по деревьям и мальчик, и кот умели приотлично. На сосне папа связал ловушку с булавой. Получилась конструкция для поимки метеорита. План был такой. Булава подлетает к метеориту, а слон... Его ловит и обезвреживает. «Этой коробкой на палке только ворон сбивать!» — фыркнул кот. «Не каркай!» — коротко ответил папа, карабкаясь на самую верхушку сосны. Когда ветки над головой закончились, он раскрутил булаву. Конструкция завертелась, раздался свист. Вовке заложило уши. Булава вырвалась из папиных рук, и вместе с ловушкой унеслась в противоположную от метеорита сторону, вниз по горнолыжному склону. Папа не удержался на верхушке и рухнул в сугроб под сосной.